Глава 5. Премудрый змей. Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресло у окна. Тётя здесь, моя милая, указала она Марии Тимофеевне место посреди комнаты, у большого круглого стола. Степан Трофимович. Что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину. Что это такое? Я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 «Я давно тебя вижу, да думаю, не он. Как он сюда приедет?» И весело рассмеялась. «Вы знаете эту женщину?» Тот час обернулась к нему Варвара Петровна. «Знаюсь», — пробормотал Шатов. Тронулся было на стуле, но остался сидеть. «Что же вы знаете? Пожалуйста, поскорее!» «Да что?» — ухмыльнулся он ненужной улыбкой. И запнулся. «Сами видите?» «Что вижу?»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 И между тем все чего-то трусят и уклоняются перед её вопросами, хотят что-то скрыть от неё. Вошёл лакей и поднёс ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе. Но тотчас же, же по её мановению направился к Марии Тимофеевне. Вы, моя милая, очень озябли довича, выпейте поскорей и согрейтесь. Мерси. Взяла чашку Мария Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала Локею Мерси, но встретив грозный взгляд Варвары Петровны Арабелла, и поставила чашку на стол. Тётя Да уж вы не сердитесь ли, пролепетала она с какой-то легкомысленной игривостью, что вспрянула и выпрямилась в креслах Варвара Петровна. Какая я вам тётя? Что вы подразумевали?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 Череми, позволил было себе опять Степан Трофимович. Ах, Степан Трофимович, что ты без вас всякий толк потеряешь? Пощадите хоть вы. Пожалуйста, позвоните вот в этот звонок подле вас в девичью. Наступило молчание. Взгляд её подозрительно и раздражительно скользил по всем нашим лицам. Явилась Агаша, любимая её горничная. Кляч ты мне платок который я в Женеве купила. Что делает Дарья Павловна? Анес не совсем здоровис. Сходи и попроси сюда. Прибавь, что очень прошу, хотя бы и не здорово. В этом мгновении из соседних комнат опять послышался какой-то необычный шум шагов и голосов, подобный давишнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и расстроенная Просковья Ивановна. Мавреки Николаевич поддерживал её подругу. "Ой, батюшки, на силу доплелась. Лиза, что ты с умашедшей с матерью делаешь?" взвизгнула она, кладя в этот визг по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ всё, что накопилось раздражения. "Матушка Варвара Петровна, я к вам за дочерью". Варвара Петровна взглянула на неё из-под лобья, полупривстала навстречу и едва скрывая досаду, проговорила: Здравствуй, Просковья Ивановна. Сделай одолжение, садись. Я так и знала, ведь что приедешь. Для Просковьи Ивановны в таком приёме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда с самого детства тренировала свою бывшую пансионскую подругу диспотически и под видом дружбы чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное.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 Но вот уже 5 дней, как обе дамы не виделись. Последний визит был со стороны Варвары Петровны, которая и уехала от дроздихи опешанная и смущённая. Я без ошибки могу сказать, что Просковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении, что Варвара Петровна почему-то должна перед ней уструсить. Это видно было уже по выражению лица её. Но, видно, когда-то и овладевал Варвары Петровны без самой заносчивой гордости, когда она чуть-чуть лишь могла заподозрить, что ее почему-то либо считают униженную. Просковья же Ивановна, как и многие слабые особы, сами долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом выгодном для себя обороте дела. Правда, теперь она была нездорова,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 Вот тебе кофе, несу. Милости просим, кушай и не сердись, матушка Варвара Петровна. Вы со мной точно с маленькой девочкой. Не хочу я кофе, -ват. И она задерчьва махнула рукой подносившему ей кофе слуге. От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврекия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Мариете Мафёевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но подумалась и чинно отказалась, видимо, довольная за это собой. Варвара Петровна криво улыбнулась. Знаешь что, друг мой Просковья Ивановна, ты верно опять что-нибудь вообразила себе с тем, вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила, Ты вот про пансион разозлилась. А помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался? И как мадам Лефебруэ тебя тут же изобличила во лжи. А ведь ты и не лгала, просто новоображала себе для утехи. Ну, говори, чем теперь? Что ещё вообразила, чем недовольна? А вы в их пансионе в папав любились. Что закон Божий преподавал? Вот вам, Коля, до сих пор в вас такая злопамятность. Она желчно расхохоталась и прокашлялась. А, ты не забыла про папа, ненавистно глянула на неё Варвара Петровна. Лицо её позеленело. Просковья Ивановна вдруг приосанилась: "Мне, матушка, теперь не до смеху.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 Не поумнела я в эту неделю, а видно правда наружу вышла в эту неделю. Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Просковья Ивановна, не раздражай ты меня, объяснись ию минуту, прошу тебя честью. Какая правда наружу вышла и что ты под этим подразумеваешь? Да вот она вся-то правда сидит, указала вдруг Просковья Ивановна пальцем на Марию Тимофеевну.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 Степан Тимофеевич бросился к ней первый, я тоже приблизился, даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла, но всех более испугалась сама Просковья Ивановна. Она вскрикнула, как могла приподнялась и почти завопила плачевным голосом: "Матушка Варвара Петровна, прости вы мою злобную дурость, до да воды хоть подайте ей кто-нибудь! Не хнычь, пожалуйста, Просковья Ивановна, прошу тебя!"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 Она не сейчас различила и Марью Тимофеевну, о которой никто её не предупредил. Степан Трофимович первый заметил её, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то воскликнул: "Дарья Павловна!" Так что все глаза разом обратились на вошедшую. "Как? Так это та ваша Дарья Павловна?" воскликнула Мария Тимофеевна. "Ну, шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица. Как же мой-то этакую прелесть, крепостнойю девкой Дашкой зовёт. Дарья Павловна меж тем приблизилась уже к Варваре Петровне, но поражённая восклицанием Марии Тимофеевны, быстро обернулась и так и осталась пред своим столом, смотря на юродивую длинным приковавшимся взглядом. Садись, Даша, проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием. Ближе, вот так. Ты можешь ici видеть эту женщину? Знаешь ты её? Я никогда её не видала, тихо ответила Даша и помолчав тут же прибавила. Должно быть, это больная сестра одного господина Лебяткина.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 Ну я разузнаю о нём. И так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это всё надо кончить. Лучше всего, когда он к вам приедет, подхватила вдруг Мария Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, то пошлите его в Локейскую. Пусть он там на залавке в своей козере с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть кофе пить. Тяжку-то кофею. Ещё можно ему послать, но я глубоко его презираю.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 Господин Лебяткин некоторое время сами их внизу ожидают и очень просили о себе доложиться. Это невозможно, Варвара Петровна, с беспокойством выступил вдруг всё время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич. Если позволите, это не такой человек, который может войти в общество. Это это это невозможный человек, Варвара Петровна.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 Если и тебя, моя бедная Просковья, Ивановна, беспокоили из-за меня такими же презренными письмами и, как ты выразилась, бомбардировали, то, конечно, первое жалею, что послужила невинной причиной. Вот и всё, что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя.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 Она что-то хотела ещё прибавить, но скрипила себя и смолкла. Лиза пошла была к своему месту всё в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась перед мамашей. "Я, мама, ещё не поеду, а останусь на время у тёти", проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость. "Бог ты мой!"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 а левая, туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которой он держал совершенно новую глинцевитую и, наверное, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний фраг любви, о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Все это, то есть и фраг, и белье, было припасено, как узнал я после... по совету ли Путина, для каких-то таинственных целей. Сомнения не было, что и приехал он теперь в извозче чьей карете, непременно тоже по постороннему наущению и с чьею-нибудь помощью. Один он не успел бы догадаться. А равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа, предполагая даже, что сцена на соборной паперете стала ему тотчас известной.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 От вас самих, мерно и выразительно произнесла она. Капитан Лебяткин, прогремел капитан. Я приехал с Ударяня, шевельнулся было он опять. Позвольте, опять остановила Варвара Петровна. Эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня действительно ваша сестра? Сестра с Ударяня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении, он вдруг запнулся и побогровел. Непримити превратна сударение. Сбилсон ужасно. Родной брат не станет марать в таком положении. Это значит, э, не в таком положении, в смысле, пятнающим репутацию на последних парах. Он вдруг оборвал. Милостивый государь, подняла голову Варвара Петровна. Вот в каком положении внезапно заключил он, ткнув в себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание. И давно она этим страдает, протянула несколько Варвара Петровна. Сударыня, я приехала отблагодарить за высказанное на папирете великодушие по-русски, по-братски. По-братски, то есть, хмм,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 Он потерял последнее самообладание, деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и к завершению с рама одна зелёная депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковёр. «Э, 20 рублей с ударня, скочил он вдруг с пачкой в руках и со вспотевшим от страдания лицом, заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся, было поднять её, но почему-то устыдившись, махнул рукой. вашим людям с ударения лакею, который подберёт, пусть помнит лебяткину. Я этого никак не могу позволить, торопливо и с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна. В таком случае он нагнулся, поднял, побогровел и вдруг приблизившись к Варваре Петровне, протянул ей отсчитанные деньги. Что это? Совсем уже наконец испугалась она и даже попятилась в креслах. Мавреки Николаевич, я и Степан Трофимович шагнули каждый вперёд. О, успокойтесь, успокойтесь, я не сумасшедший. Ей-богу, не сумасшедший, в волнении, уверял капитан на все стороны. Нет, милостивый государь, вы из ума сошли. Цударение это вовсе не то, что вы думаете. Я, конечно, ничтожное звено, о, сударня, богатые чертоги ваши, но Бедные они, у Марини неизвестной, сестры моей, у рождённой Лебяткиной, но которую назовём пока Марией неизвестной, пока с ударения. Только пока, ибо навечно не допустит сам Бог с ударения. Вы дали ей 10 рублей, и она приняла, но потому что от вас с ударения. Слышите, Сударяня, ни от кого в мире не возьмёт эта неизвестная Мария, иначе задрогнёт со в гробе штаб офицер ей дед убитый на Кавказе, на глазах самого Ермолова. Но от вас, Сударяня, от вас всё возьмёт. Но одной рукой возьмёт, а другой протянет вам уже 20 рублей. в виде пожертвования в один из столичных комитетов благотворительности, где вы с ударня состоите членом, э, так как и сами вы с ударня публиковались в московских ведомостях, что у вас состоит здешнее по нашему городу книга благотворительного общества, на которую всякий может подписываться. Э, капитан вдруг оборвал Он дышал тяжело, как после какого-то трудового подвига. Всё это насчёт комитета благотворительности, вероятно, было заранее подготовлено, может быть, так же под редакцией Лепутина. Он ещё пучив вспотел, буквально капли пота выступали у него на висках. Барбара Петровна пронзительно в него всматривалась. "Эта книга", строго проговорила она.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 Я, может быть, говорю языком раздражительным. Не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить. Могу ли я предложить вам ещё вопрос сударения? Предложите ещё вопрос. Можно ли умереть единственно от благородства своей души? Не знаю, не задавала себе такого вопроса. Не знаете.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 Степан Трофимович дрожал тоже, но напротив, потому что наклонен был всегда понимать с излишком. Маврикий Николаевич стоял в позе всеобщего оберегателя. Лиза была бледненькая и, не отрываясь, смотрела широко раскрытыми глазами на дикого капитана. Шатов сидел в прежней позе, но что страннее всего... Мария Тимофеевна не только перестала смеяться, но сделалась ужасно грустна. Она облокотилась правой рукой на стол и длинным грустным взглядом следила за декламировавшим братцем своим. Одна лишь Дарья Павловна казалась мне спокойною. Вся эта вздорная аллегория рассердила наконец Варвару Петровну. Вы не ответили на мой вопрос. Почему? Я настоятельно жду ответа. Не ответил, почему? Ждёт все ответа на почему? Переговорил капитан подмигивая. Это маленькое словечко почему, разлитое во всей вселенной с самого первого дня мироздания сударня. И вся природа ежеминутно кричит своему творцу почему? И вот уже 7000 лет не получает ответа.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 Принуждён носить грубое имя Игната. Почему это? Как вы думаете? Я желал бы называться князем Демонбаром, а между тем я только Лебяткин, от лебедя. Почему это? Я поэт сударяня, поэт в душе и мог бы получать 1000 рублей от издателя, а между тем принуждён жить в лахане. Почему? Почему сударяня? По-моему, Россия есть игра природы, не более. Вы решительно ничего не можете сказать определённее. Я могу вам прочесть пьесу «Таракан», сударыня. Что? Сударыня, я ещё не помешан. Я буду помешан. Буду, наверное, но я ещё не помешан, сударыня.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 Почему? Ответ на дне этой басни огненными літерами. Прочтите вашу басню. Жил на свете таракан. Таракан от детства. А потом попал в стакан, полный мухоедства. Господи, что такое? воскликнула Варвара Петровна. То есть, когда летом задропил с капитан, ужасно махая руками, с раздражительным нетерпением автора, которому мешают читать. Когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухаество. Всякий дурак поймёт. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите, он всё махал руками. Место занял таракан. Мухи возраптали. Полночь, наш стакан к Юпитеру закричали. Но пока у них шёл крик, подошёл некий фор, был городнейший старик. Тут у меня ещё не, не докончено, но всё равно словами трещал капитан. Никифор берёт стакан и, несмотря на крик, выплёскивает в лоханьсю комедию и мух и тараканов, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте сударня, таракан не робщет. Вот ответ на ваш вопрос, почему, вскричал он торжествуя. Таракан не робщет. Что же касается Никифора, то он изображает природу, прибавил он с корговоркой и самодовольно заходил по комнате. Варвара Петровна рассердилась ужасно. «А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных, будь-то бы от Николая Всеволодовича, и, будь-то бы вам не доданных, вы осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому?» «Клевета!» — взревел Лебяткин, трагически подняв правую руку. «Нет, не клевета, сударыня». «Есть обстоятельства, заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину!» «Не проговорится ли Бяткин, сударыня?» Он точно ослеп, он был во вдохновении, он чувствовал свою значительность, ему, наверное, что-то такое представлялось. Ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть». Позвоните, пожалуйста, Степан Трофимович попросил Варвара Петровна. Лебяткин хетёр с ударяня, подмигнул он со скверною улыбкой. Хетёрно есть и у него перепона. Есть и у него преддверье страстей, и это преддверье старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверье с ударяня Тут и случается, что он отправит письмо в стихах великолепнейшие, но которое желал бы потом возвратить обратно слезами всей своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймаешь за хвост. Вот в этом-то преддверии ударыня Лебядкин мог проговорить насчёт и Благородной девицы в виде благородного негодования, возмущённой обидами души, чем и воспользовались клеветники его. Но хитёр Лебяткин сударня, и напрасно сидит над ним зловещий волк ежеминутно подливая и ожидая конца. Не проговорится Лебяткин, и на две бутылки вместо ожидаемого оказывается каждый раз хитрость Лебяткина. Но довольно. О, товольно, с ударыня ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, но таракан не робщет. Заметьте же, заметьте наконец, что не робщет и познайте великий дух в этом гновении снизу. И с швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавши на звон Степан Трофимович Алексей Егорович. Старый чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбуждённом состоянии. Николай Всеволодович изволили сию минуту прибыть и идут сюда с, произнёс он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны.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 как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но однако ж совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудак, и однако же у всех у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу. Никто не скажет, что он дурён собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку,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 «Он полтора часа как приехал. Мы сошли у Кириллова. Он отправился полчаса тому прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить через четверть часа». «Да кто? Кто велел вам сюда приходить?» — допрашивала Варвара Петровна. «Да Николай же все, Володович. Так нежели вы в самом деле только сию минуту узнаете, но багаж же его, по крайней мере, должен давно прибыть, как же вам не сказали».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 Всё-таки в её жизни не переводились какие-то мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело и, если позволительно так выразиться, совершенно безудержу. Прошу взять наконец во внимание, что настоящая минута действительно могла быть для неё из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредотачивается вся сущность жизни, всего прожитого, всего настоящего, и, пожалуй, будущего. Напомню ещё вскользь и о полученном ею анонимном письме, о котором она Давиче так раздражительно проговорилась просковье Ивановне, причём, кажется, умалчала о дальнейшем содержании письма, а в нём-то, может быть, и заключалась разгадка возможности того ужасного вопроса, с которым она вдруг обратилась к сыну.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 И до того было сильно всегдашнее неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела отдёрнуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос и весь вид её говорил, что ещё один миг и она не вынесет неизвестности. Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он ещё раз окинул взглядом всю комнату и по-прежнему, не спеша, направился прямо к Марии Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось, что Мария Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его перед собою руки, а вместе с тем вспоминается и восторг в её взгляде.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 Но только что они вышли, все вдруг заговорили. Говорили впрочем мало, а более восклицали. Я немножко забыл теперь, как это всё происходило тогда по порядку, потому что вышел сумятиться. Воскликнул что-то Степан Трофимович по-французски и всплеснул руками, но Варвара Петровне было не до него, даже пробормотал что-то отрывисто и скоро Маврикий Николаевич. Но всех более горячился Пётр Степанович. Он в чём-то отчаянно убеждал Варвару Петровну с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Проскове Ивановне, и к Лизовете Николаевне, даже мельком с горяча крикнул что-то отцу, одним словом очень вертелся по комнате. Варвара Петровна вся раскрасневшись,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 Это необходимо, необходимо, сыпал он своим бисером Варваре Петровне, всё продолжая её убеждать. Он стоял перед ней, а она уже опять сидела в креслах и помню с жадностью его слушала. Он таки добился того и завладел её вниманием.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 И осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения. Вещь короткая, даже если хотите по-настоящему это не анекдот, посыпался бисер. Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман, довольно интересная вещիցя Просковье Ивановна. И я уверен, что Елизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много, если не чудных, то причудливых вещей. Лет пять тому назад в Петербурге Николай Всеволодович узнал этого господина, вот этого самого господина Лебяткина, который стоит в разине рот и, кажется, собирается сейчас улизнуть. «Извините, Варвара Петровна, я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провианского ведомства. Видите, я отлично вас помню».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 Николай Всеволодович вёл тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насмешливую. Другим словом не могу определить её, потому что в разочарование этот человек не впадает, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. И я говорю про одно лишь тогдашнее время Варвара Петровна. У Лебяткина этого была сестра, вот эта самая, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрица не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил под арками гостинного двора, непременно в бывшем мундире и останавливал прохожих с виду почище, а что наберёт, пропевал. Сестрица же кормилась как птица небесная. Она там в углах помогала и из-за нужду прислуживала.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 Мадмозель Хелиаткина, которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне её жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо. Но её тотчас же подняли дринный людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над ней смеялись, но прежде она вовсе не замечала этого. Голова её уже и тогда была не в порядке, но тогда всё-таки не так, как теперь. Есть основания предположить, что в детстве, через какую-то благодетельницу, она чуть была не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на неё ни малейшего внимания и играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в преференс с чиновниками. Но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 Но угнетённая невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилась окончательным сотрясением её умственных способностей. Повторяю я плохой описатель чувств, но тут главная мечта, а Николай Всеволодович как нарочно ещё более раздражал мечту. Вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к модмозель Лебяткиной с неожиданным уважением.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 «Что же вы думаете?» — он ему ответил. «Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею?» «Разуверьтесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех нас лучше». И знаете, каким серьезным тоном сказал. Между тем, в эти два-три месяца он, кроме «здравствуйте» да «прощайте», в сущности, не проговорил с ней ни слова. Я тут бывший, наверное, помню, что она до того уже наконец дошла, что считала его чем-то вроде...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 Одним словом, положим, всё это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека. Пусть даже наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую коллегу.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 «О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить!» И заметьте, Варвара Петровна, встрепенулся Петр Степанович, «ну мог ли Николай Иксей Володович сам объяснить вам это все давече в ответ на ваш вопрос? Может быть, слишком уж категорический?» «О да, слишком. И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному?» «Да, да, но в одном бы ошиблись».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 и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Просковьей Ивановной устала с другой, и лицом к господину Любяткину, с которого он ни на минутку не спускал своих глаз. «Вы ошибаетесь в том, что называете это чудачеством». «О, если только это...» «Нет-нет-нет, подождите», — остановила Варвара Петровна, очевидно, приготовляясь много и с упоением говорить.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 Шех, шех, Степан Трофимович шагнул было уже вперёд, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно. И если бы всегда подле Николая отчасти пела уже Варвара Петровна, находился тихий, великий в смирении в своём garatcio, другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, то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 У меня становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Никола, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь это насмешливое стезьи жизни, удивительно меткое выражение ваше. Это не ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант.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 А если при этом хлопочет еще сто тысяч священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте спокойны. Это, положим, не совсем так. Но скажите, неужели, Николя, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме, для чего Варвара Петровна тут употребила слово «организм», я не мог понять. Неужели он должен был сам над ней усмеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которой юнколя вдруг строго отвечает Кирилову: "Я не смеюсь над ней, высокий, святой ответ". Ло взвышении, пробормотал Степан Трофимович.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 Человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности. И такого-то человека наперекор всему воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются перед ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что. Может быть, именно за то, что он не достоин того... «Ох, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!» Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд, но я вовремя увернулся. «И еще недавно, недавно...» «О, как я виноват и перед Николя!» «Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон. Все, все и враги, и людишки, и друзья...» «Друзья, может быть, больше врагов...» «Когда мне прислали первое презренное анонимное письмо, Петр Степанович, то, вы не поверите этому, у меня не достало, наконец, презрение в ответ на всю эту злость. Никогда, никогда не прощу себе моего малодушия. Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах, оживился вдруг Петр Степанович, и я вам их разыщу, будьте спокойны». «Но вы не можете вообразить, какие здесь начались интриги. Они измучили даже нашу бедную Просковью Ивановну, а я-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата перед тобой сегодня, моя милая Просковья Ивановна!» Прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии. Полните, матушка, пробормотала Танехатя, а, по-моему, это бы и всё надо кончить, слишком, говорила, и она опять робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича. А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, утратившую всё и сохранившую одно сердце, я намеренна теперь сама усыновить, вдруг воскликнула Варвара Петровна. Это долг. который я намерен свято исполнить. С этого же дня беру её под мою защиту. И это даже будет очень хорошо. С, в некотором смысле совершенно оживился Пётр Степанович. И извините, я давечи не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что когда уехал тогда Николай Всеволодович, я начинаю с того именно места, где остановилась Варвара Петровна. Этот господин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 А теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос. Правда ли всё то, что я говорил или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать своё заявление. Я Вы сами знаете, Пётр Степанович пробормотал капитан, осёкся и замолчал. Надо заметить, что Пётр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу.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 На Петра Степановича. Пётр Степанович. Я теперь лишь начинаю просыпаться. Хм. И это я вас разбудил? Да, это вы меня разбудили, Пётр Степанович. А я спал 4 года под висевшей тучей. Могу я наконец удалиться, Пётр Степанович? Теперь можете, если только сама Варвара Петровна не найдёт необходимым. Но та замахала руками.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 Таким образом, вы видите ясно, маман, что не вам у меня прощение просить, и что если есть ли есть тут где-нибудь сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны. И значит, в конце концов, я всё-таки помешанный. Надо же поддержать свою здесьнюю репутацию. Тут он нежно обнял мать. Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, осталось быть можно и перестать о нём, прибавил он. И какая-то сухая твёрдая нотка прозвучала в его голосе. Варвара Петровна поняла эту нотку, но экзальтация её проходила даже напротив. Я никак не ожидал тебя раньше, как через месяц, Никола. Я, разумеется, вам всё объясню, маман. А теперь и он направился к Просковее Ивановне.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 Можно было заключить, что она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеётся. Она, впрочем, видимо, старалась скрипиться и прикладывала платок к губам. Николай Алексеевич с самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием. Вы, пожалуйста. Извините меня, ответила она сครоговоркой. Вы, вы, конечно, видели Маврикия Николаевича? Боже, как вы непозволительно высокий ростом Мавреки Николаевич и опять смех Мавреки Николаевич был роста высокого, но вовсе не так уж и непозволительно Вы давно приехали, пробормотала она, опять сдерживаясь, даже конфузись, но со сверкающими глазами. Часа два слишком, ответил Николая, пристально к ней присматриваясь.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 Я сначала завёз Петра Степановича к Кириллову, а Петра Степановича я встретил в Матвеево за 3 станции. В одном вагоне и доехали. Я с рассвета в Матвеево ждал, подхватил Пётр Степанович. У нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали. "Ноги сломали", вскричала Лиза. "Мама, мама! А мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево. Вот бы тоже ноги сломали".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 Мы будем не пара. И она болезненно рассмеялась. Остроты и намёки были плоские, но ей очевидно было не до славы. "Истерика", шипнул мне Пётр Степанович. "Поскорее бы воды стакан". Он угадал. Через минуту все суетились, принесли воды. Лиза обнимала свою мама, горячо целовала её, плакала на её плече. и тут же опять откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала наконец и: "Мама, Варвара Петровна увела их обеих поскорей к себе в ту самую дверь, из которой вышла к нам Давиче Дарья Павловна". Но пробыли они там недолго, минуты 4 не более.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 Примите и от меня, если я угадал, и заплатите по рип. Помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж. Ах да, по поводу Швейцарии. Что же это я? Представьте, наполовину затем и ехал, а чуть не забыл. Скажи ты мне, быстро повернулся он к Степану Трофимовичу. Ты-то когда же в Швейцарию? Я в Швейцарию? Удивился и смутился Степан Трофимович. Как? Разве не едешь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 Я широко смотрю и не осуждаю, и это, положим, тебе делает честь, и т.д., и т.д. Но, опять-таки, главное в том, что главного-то не понимаю. Тут что-то о каких-то грехах в Швейцарии. Женюсь, дескать, по грехам, или из-за чужих грехов, или как у него там. Одним словом, грехи. Девушка говорит «перл» или «алмаз», ну и, разумеется, он недостоин.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 Я вижу, что вы выведены из терпения, и уж, конечно, имела на то причины, злобно подхватила Варвара Петровна. Она со злобным наслаждением выслушала все правдивые в кавычках слова извержения Петра Степановича, очевидно, игравшего роль, какую не знал я тогда, но роль была очевидная, даже слишком уж грубовата сыгранная. Напротив, продолжала она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 Но вот что решительно изумило меня тогда, то что он с удивительным достоинством выстоял и под обличиями Петруши, не думая прерывать их, и под проклятием Барбары Петровны. Откуда вы взялось у него столько духа? Я узнал только одно, что он несомненно и глубоко оскорблён был давней первой встречи с Петрушей, именно давними объятиями.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 так, да, кажется, это причувствовала, потому что тотчас же сама, вся в испуге, начала говорить, чтобы спеша предупредить его: "Пожалуйста, Степан Трофимович, вчера де Бога ничего не говорите", начала она горячо искорговоркой, с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку. "Будь уверены, что я вас всё так же уважаю и и всё так же ценю, и думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, и я буду очень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 Она быстро шепталась о чем-то с мамма и с наклонившимся к ней Маврикием Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то же время выражало решимость. Наконец встала с места, видимо, торопясь уехать и торопя мамма, которую начал приподнимать с кресел Маврикий Николаевич, но, видимо, не суждено им было уехать, не досмотрев всего до конца. Шатов сказал.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 Зато уж без всякого ощущения и наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Элна, даже против Лермантова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злобы это была холодная, спокойная, и если можно так выразиться, разумная.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 И однако же в настоящем случае произошло нечто иное и чудное. Едва только он выпрямился после того, как так позорно качнулся на бок, чуть не на целую половину роста от полученной пощёчины, и не затих ещё, казалось, в комнате подлый как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил шатова обеими руками за плечи, но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 До сих пор я как будто ещё слышу, как стукнулась она о ковёр затылком.